Константиновцы. Когда в конец разборонившись и тут же помирившись, друзья прибыли в бильярдную, все уже были в сборе. Ждали только великого князя, но отнюдь не скучали. Между членами клуба Перанус, в обществе этих молодых умников называли Константиновцами, тоже кипел спорт. Войну с Англией они уже, кажется, обсудили. Их людей статских батальоны матери занимали мало, а в самом факте разрыва с Европой ничего поразительного не было. Такого поворота событий ждали давно. Говорить об очевидном было неинтересно. Иное дело о том, что будет после войны. Безусловно, случилась беда, большая беда. Personne ne discute «Никто не спорит», — горячо говорил Мико Аболенский, составитель нового комиссариатского устава, чиновнику особых поручений Бобу Мансурову. «Но поверь мне, как человеку пожившему, что любая беда для толкового ума открывает массу новых возможностей. Не случись беды! Эти двери и не открылись бы!» Человеку пожившему был тридцать один год. Мансурову, юному дурованию всего двадцать пять, А он уже выслужил в статского советника, и ему поручали самые трудные дела по хозяйственной и строительной части. Знаешь, Баба, что бывает после неудачной войны? Реформы, отвечал Мансуров. Всем здравомыслящим людям понятно, что так дальше жить нельзя. И я тебе толкую не о том, будут реформы или нет, конечно, будут. Вопрос какие и в какой последовательности, и вот что важно. Ну, самая первая реформа должна быть ясна, какая. Вмешался Дмитрий Набоков в 26 лет вице-директор интендантского департамента освобождение крестьян. Страна не будет развиваться, если рабы не превратятся в граждан. Дело тут даже не в возвышенных идеалах. Мы живём в XIX веке, когда успешность страны складывается из миллиона маленьких успехов её жителей. Двигатель прогресса частная инициатива. Надобно, чтобы десятки миллионов русских крестьян стали хозяевами, и всё начнёт расти само собой. Промышленность, торговля, общественная жизнь. Сама собой только трава растёт, притом сорная. Сходу включился в дискуссию Воронин. Россия, господа, это сад. Без умных, рачительных садовников он скоро превратится в дикую чащу с волками. Редактор Вестника Сандро Головнин не складный и лопоухий, но с высоким прекрасным лбом примирительно поднял руку. Вы оба правы. Нужен план действий. Мы много говорили о нём, но то были маниловские рассуждения, а теперь пора взяться всерьёз. Сколько времени продлится эта война? Все переглянулись и неопажали плечами. Скажу, как внимательный наблюдатель за техническим прогрессом, сказал Петровранов. Мы отстаём от Франции лет на 20, от Британии минимум на 30. Их паровой флот способен доставить на театр военных действий и высадить в любом месте Чёрного моря большую армию быстрее, чем туда домаршируют наши полки. Заводы и фабрики произведут пушки и ружья лучшего качества в любом потребном количестве. Частные поставщики, в отличие от наших интендантов, воровать не станут, а будут конкурировать между собой, кто быстрее и дешевле выполнит казённый заказ. Не надо нам расписывать преимущества капиталистического способа хозяйства перед самодержавным, перебил Головнин. Он ценил Петровамова как сотрудника, но недолюбливал считая через чур развязным. А может, дело было в том, что главный редактор тоже писал научные статьи, но они пользовались меньшим спросом, чем боевые сочинения Мишеля. Вопрос был, сколько у нас времени на составление прожекта? А то ты у нас тут единственный военный, что скажешь? Сколько продлится война? Какой я военный? Законфузился Воронцов, но на непростой вопрос ответил ясно и дельно. Всё будет зависеть от действий союзников. Ежели кроме переброски армии на помощь туркам мощный англо-французский флот подойдёт прямо к Санкт-Петербургу, столица либо капитулирует, либо превратится в груду развалин. Им довольно будет только разбомбить Кронштадтские укрепления, а наша Балтийская эскадра сами знаете. Если же компания ограничится Черным морем, то год-полтора, полагаю, мы продержимся, доля навряд ли. — А что думаете вы, Михаил Христофорович? — спросил головнин правителя морской пенсионной кассы Рейтерна, всеми уважаемого за степенный характер и почтенный возраст. Как уже говорилось, ему шел 34-й год. Это был единственный константиновец, которого все остальные называли по имени-отчеству и на «вы». Рейтерн был педант, который больше всего на свете ценил время и жил по хронометру. Спал он не более 4 часов в сутки. Изобретённую им систему пенсионных начислений переняли казначейства уже нескольких стран. Он и сейчас, прислушиваясь к разговорам, быстро писал в блокноте, да ещё постукивал костяшками хорошенького карманного абакуса что-то подсчитывал. Твёрдогубая до карикатурности немецкая физиономия гения осталась неподвижной. Провоенные соображения, не могу знать, но со своей финансовой стороны подтверждаю, что доля полутора лет война продлится никак не может, сказал он тихим скрипучим голосом. Год войны встанет в казне примерно в 350 миллионов, я только что прикинул. С учётом расходов, в которые обошлась венгерская компания и война с Турцией, через полтора года суммарная задолженность по внешним и внутренним обязательствам с учётом прежних экстраординарных трапт достигнет миллиарда рублей. Это раковая черта, после которой Россия обанкротится. Так что полтора года максимум. Итак, господа, у нас самое большее полтора года. Внушительно повысил голос Мика Аболенский. Ему не понравилось, что Головнин председательствует в беседе, хотя повернул разговор в деловое русло он, Аболенский. Спрошу мнение каждого, с какой реформы следует начать после отмены крепостничества. В крестьянском вопросе, кажется, все согласны, Михаил Христофорович. С санации финансов, разумеется, это очевидно, пожал плечами немец. Деньги крови государства. Кровь должна быть а здоровой, б обильной, в беспрепятственно текущей. Страна больна диспропорцией бюджета, плохим контролем за его пополнением и расходованием, а главное отсутствием частного капитала. Виданы ли в современной экономике диавола, чтобы в огромной державе не было ни одного частного банка? После войны можно будет сильно сократить расходы на армию. 58 — Ведь пятьдесят восемь процентов тратим на это. Ужас! Что такое? Надо развивать фабричное дело. И самое главное — строить железные дороги как можно больше и как можно быстрее. — То самое, о чем я вам толковал, — шепнул Петовранов друзьям. — Помните статью, которую я вам прочел? — Перец-колбаса, конечно, зануда, но говорит дело. А Дмитрий Набоков с Рейтерном не согласился. Здоровые финансы и развитие промышленности — это превосходно, но начинать следует с другого. Государства держатся на законах, а они у нас из рук вон плохи. Михаил Христофорович хочет развивать частное предпринимательство, и это, конечно, должно делать. Но без равного, независимого, справедливого и быстрого суда никакого капитализма сложиться не может. Надо бы на судебная власть». способные честно решить конфликт между собственниками и защитить их от произвола исполнительной власти. Иначе любой губернатор или городничий скрутит в бараний рог и обдерёт как липку всякого капиталиста, а тот будет нарывать сунуть начальству взятку. Прежде всего нужна судебная реформа. Установить твёрдые, честные правила государственного общежития, а потом уж по этим правилам строить остальное. Сандро Головнин едва дождался конца реплики Ему не терпелось ставить своё. Господа, господа. Вы всё желаете насаждать разумное сверху вниз административно. Меры, о которых вы говорите, дают эффект быстрый, да ненадежный. Надо бы на улучшать качество населения, а оно в первую голову зависит от образования. Какая частная инициатива, какая судебная справедливость могут быть в стране, где 9 из 10 не грамотны? Я пишу статью, в которой исследую опыт прусской педагогической реформы Гумбольдта и Шлейермахера. На первом этапе следует учредить учительские семинарии и подготовить преподавателей начальной школы. Потом повсеместно открыть двухклассные училища, где детей научат читать, считать и осознавать своё отечество. И тогда, через 10 лет, мы не узнаем Россию. Э, сколько понадобится школ и учителей? — В вашей статье подсчитано? Все так же невозмутимо осведомился Рейтерн, к которому обращался редактор Вестника. — Пока еще нет. — Ничего-с, это нетрудно сделать. Немец пододвинул к себе счеты. В империи семьдесят миллионов жителей. Исходя из средней продолжительности жизни, простонародных детей школьного возраста по примерному счету миллионов десять-двенадцать. Ежели брать на класс в 30 человек одного учителя, надо по 10 учителей на школу, это будет... Перешел он на бормотание и через полминуты подытожил. Даже если учить только мальчиков, как производительную часть населения, понадобится создать 100 тысяч двухклассных училищ и подготовить по меньшей мере 200, а лучше 300 тысяч. учителей, для чего понадобится открыть тысячу семинарий. Бюджету ваша педагогическая реформа, стало быть, обойдется приблизительно в 200 миллионов единократного вложения в строительство самых элементарных учебных помещений. И после в 150 миллионов ежегодно на жаловния педагогического состава, ремонты, учебные пособия и прочее. Напомню, что все доходные статьи российского государства суммарно составляют порядка 250 млн. И бюджет сводится с 12%-ным дефицитом. А после войны положение намного ухудшится. На какие же, спрашивается, средства? Собираетесь вы по головне учить народ грамот? Нет, сударь. Мой, сначала надо бы заработать деньги. А потом уж их тратить. Здоровление бюджета и развитие частного предпринимательства. Вот в чём ключ, которым откроется дверь в пристойное будущее. Отоbruшившихся на него цифр головнян растерялся. Но на помощь ему неожиданно пришёл Воронцов, нечасто принимавший участие в подобных дискуссиях. Всегдашним тихим голосом, не забывая учтиво улыбнуться обоим спорящим, Евгений Николаевич заговорил от давно обдуманно. Михаил Христофорч, Александр Васильевич. Господа, вы безусловно оба правы. Нужно образование и нужны деньги на образование. Но для того, чтобы не ломать голову, что надобно раньше яйцо или курица, давайте прибавим в это уравнение третий член. Он, собственно, является первоосновой всему. Вы знаете алгебру? Спросил финансист, глядя на дитанта с некоторым удивлением. Риттерн был невысокого мнения об интеллектуальном развитии военных. Что же это за третий член? Самоуправление, народное представительство. Обычно волнуясь, люди говорят громче и напористий, но Воронцов наоборот делал короткие паузы после каждой фразы, словно готовый немедленно замолчать и дать слово оппонентам. С этого, на мой взгляд, и следует начать. И два лишь у праздницы крепостное рабство сельские и городские жители должны получить некие органы местной власти, составленные из выборных депутатов. У этих органов будет право собирать средства на насущные потребности. Отсюда и возьмутся деньги на школы, потому что все захотят обеспечить своим детям будущее. Главная реформа, в которой нуждается Россия, перераспределение властных функций На верхнем уровне следует решать общегосударственные проблемы, на среднем областные, а на нижнем, самом массовом местные. Поэтому первой из задач будущего преобразования я вижу административную реформу. Удивляясь, что никто не перебивает его довольно длинную речь, Евгений Николаевич наконец заметил, что остальные смотрят ему за спину, и обернулся. Оказывается, в дверях стоял великий князь, стройный молодой человек, чрезвычайно приятный на видность. Очевидно, он появился там уже некоторое время назад и подал присутствующим знак не вставать и не мешать оратору. Свежее и нежное, почти мальчишеское, нет, скорее даже девичье лицо странно смотрелось над золотым воротником и адмиральскими эполетами. Ваше высочество, — воскликнул Воронцов, вскакивая. Поднялись и остальные. Царский сын замахал рукой. — Ради бога, господа! Мы же в клубе, а не на министерском совещании. Прошу, без церемоний. Все сели. Константин Николаевич тоже на край бильярдного стола. Побалтывая ногой в лаковом сапоге, великий князь приязненно оглядел компанию. — Какой контраст с шерстистыми физиономиями господ адмиралов! А уж с их разговорами... Там все было о тягостном настоящем. И того нет, и сего не хватает. Плач и скрежет зубовный. А вы тут мечтаете о светлом будущем. Хотел бы я предаться с вами грезам, мои молодые реформаторы, но давлеет не везло бы его. — Что это вы нынче по-библейски изъясняетесь? — спросил Петовранов, пользуясь предложением оставить церемонии. Впрочем, он и без того никогда не церемоничал. — Неви да скрежет зубовный! — Это я от старого адмирала Забелину, должно быть, заразился, — рассмеялся управляющий министерством. Он все на образах крестился и повторял, что Бог православное царство встрадную годину не оставит. Однако шутки в сторону. — Знаете, зачем я вас тут собрал? Оглянувшись на остальных, Петовранов состроил комичную гримасу. — Лично я догадываюсь. чтоб мы попритихли по случаю новых грозных обстоятельств. Умён яко змий, великий князь с удовольствием смотрел на румяное нахальное лицо журналиста. И в первую очередь, дорогой месье Портос, это касается лично вас. Светлые брови Константин Николаевич забоченно сдвинулись. Наступают трудные времена, господа. Вы воевать с Европой, не то что воевать с Турцией. Понадобится напряжение всех сил. С нашего пышного фасада посыплется штукатурка. Сами знаете, какова Россия. Сверху блеск, внизу гниль. Но подобные речи я веду перед вами в последний раз. Отныне и до конца войны только патриотизм, сплоченность и никаких сомнений в победе. Это ясно? Он поочередно посмотрел на каждого и каждый сумрачно кивнул. Один только Петовранов скривился. Константин Николаевич погрозил ему пальцем. Притихните. Прикусите язык. Все дела и слова должны быть направлены только на защиту отечества. Война будет идти негладко. не гладко. И хочу каркать, но возможно неудач, поражения. В такое время повсеместно распространяется подозрительность. Дураки начинают выискивать изменников. Старые адмиралтейские служаки и так на вас косятся. Шлют мне ябеды, а тут уж станут доносить не мне, прямиком в третье отделение. Не подводите меня и себя. Мы еще вернемся к нашим прекрасным планам, но не теперь, а после, когда отгорохочет гроза. Пока же рот над замок. Великий князь повернулся к твоим приятелям. — Это прежде всего касается вашей мушкетерской компании. — Да. Это такую речь о народном представительстве. Дорогой Атос, можно поплатиться. Вы, Рамис, умерьте вашу язвительность. А вам, Портос, вообще советую на время обратиться в безгласного слугу Гримо.